Часть двадцать восьмая. Рене сделал жест изумления, и это не ускользнуло от короля. «Она съела страницу из этой книги», — пролепетал Рене, — «из этой самой». Карл указал место, откуда была вырвана страница. «Позвольте мне, государь, вырвать еще одну страницу. Рвите». Рене вырвал страницу и поднес ее к свече. Бумага вспыхнула, и по комнате распространился сильный запах чеснока. «Книга была отравлена микстурой мышьяка», — сказал он. «Вы уверены, как если бы ее обрабатывал я сам?» «А противоядие?» Рене отрицательно покачал головой. «Как?» — хриплым голосом спросил Карл. «Вы не знаете никакого средства?» «Самое лучшее и самое действенное — это яичные белки, взбитые с молоком. Но... но что? Но надо было прописать это лекарство сейчас же, а иначе... А иначе... Государь, это страшный яд!» — еще раз повторил Рене. «Однако он убивает не сразу», — заметил Карл. «Да, но убивает наверняка». Неважно, сколько времени пройдет до смерти. Иногда в этом даже есть свой расчет. Карл оперся на мраморный стол. — А теперь вот что, — сказал он, кладя руку на плечо Рене. — Вам ведь знакома эта книга? — Мне, государь? — бледнее переспросил Рене. — Да вам. При взгляде на нее вы сами себя выдали. — Государь, клянусь вам. — Рене, — перебил Карл. «Выслушайте меня. Вы отравили перчатками королеву Наварскую. Вы отравили дымом лампы принца Парсиана. Вы пытались отравить душистым яблоком принца Канде. Рене, я прикажу содрать у вас мясо с костей по кусочкам раскаленными щипцами, если вы не скажете, кому принадлежит эта книга». Флорентийц увидел, что с гневом Карла IX шутить нельзя, и решил взять смелостью. — А если я скажу правду, государь, кто мне поручится, что я не буду наказан еще мучительнее, чем если я вам не отвечу? — Я. Вы дадите мне ваше королевское слово, честное слово дворянина. Вы сохраните себе жизнь, — сказал король. — В таком случае книга принадлежит мне, — объявил Флорентийц. — Вам? — воскликнул Карл, отступая и глядя на отравителя страшными глазами. — Да, мне. — А как же она ушла из ваших рук? — Ее взяла у меня ее величество королева-мать. — Королева-мать? — воскликнул Карл. — Да. — А с какой целью? — Думаю, что с целью отнести ее королю Наварскому, который просил у герца Голансонского такого рода книгу, чтобы изучить соколинную охоту. а так-так, — воскликнул Карл. — Мне все понятно. В самом деле книга была у Анрио. От судьбы я не ушел. В эту минуту у Карла начался снова сильный сухой кашель, который вызвал боль во внутренностях. Карл глухо вскрикнул раза три и упал в кресло. — Что с вами, государь? — испуганно спросил Рене. — Ничего, — ответил Карл. Просто хочется пить. Дайте мне воды. Рене налил стакан воды и дрожащей рукой подал Карлу. Тот выпил ее залпом. А теперь, — сказал король, беря перо и обмакивая его в чернила, — пишите на этой книге. Что я должен писать? — спросил Рене. То, что я сейчас вам продиктую. Это руководство по соколинной охоте дано мною королеве-матери, «Екатерине Медичи». Рене взял перо и написал. «А теперь подпишитесь». Флорентийц подписался. «Вы обещали сохранить мне жизнь», — напомнил парфюмер. «Да, и я сдержу свое слово». «А королева-мать?» — спросил Рене. «А вот это меня не касается», — ответил Карл. «Если на вас нападут, защищайтесь сами». «Государь, смогу ли я уехать из Франции, если увижу, что моей жизни грозит опасность?» Я отвечу вам на это через две недели. Но до тех пор Карл сдвинул брови и приложил палец к бледным губам. «О, будьте покойны, государь!» Вне себя от счастья, что так дешево отделался, Флорентийц поклонился и вышел. Точно же в дверях своей комнаты показалась кормилица. «Что с тобой, мой шарло?» — спросила она. «Кормилица!» Я походил по росе, и от этого мне стало плохо. «Правда, ты очень побледнел. Это от того, что я очень ослабел. Дай мне руку, кормилица, и доведи до кровати». Кормилица подбежала к нему. Карл опёрся на неё и добрался до своей почивальни. «Теперь я сам лягу», — сказал Карл. «А если придёт мэтр Амбруас Скажи ему, что мне стало лучше, и что он мне больше не нужен». «А что тебе дать сейчас?» «Да самое простое лекарство», — ответил Карл. «Яичные белки, взбитые с молоком». «Кстати, кормилицы продолжал он, — «бедный акты он сдох. Завтра утром надо будет похоронить его где-нибудь в Воровском саду. Это был один из моих лучших друзей. Я поставлю ему памятник, если успею». Глава четвертая. «Венсенский лес». По приказу Карла IX Генрих в тот же вечер был препровожден в Венцинский лес. Так называли в те времена знаменитый замок, от которого теперь остались лишь развалины. Но этого колоссального фрагмента вполне достаточно, чтобы дать представление о его былом величии. Путешествие совершалось в носилках. По обеим сторонам шагали четверо страшников. Денанце, имея при себе королевский приказ, открывавший Генриху двери, темнице-убежище, шагал впереди. Перед потайным ходом в Донжон кортеж остановился. Донансе спешился, открыл запертые на замок носилки и почтительно предложил королю сойти. Генрих повиновался без единого слова. Любое жилище казалось ему надежнее, чем Лувр. Десять дверей, закрываясь за ним, в то же время укрывали его от Екатерины Медичи. Августейший узник прошел по подъемному мосту, охраняемому двумя солдатами, прошел в три двери нижней части донжона и в три двери нижней части лестницы. Затем предшествуемый донансе поднялся на один этаж. Тут командир охраны, видя, что Генрих собирается подняться выше, сказал «Ваше Величество, остановитесь здесь». — Ага, — останавливайся, — сказал Генрих. — По-видимому, меня удостаивают второго этажа. — Государь, — сказал Данансе, — с вами обращаются как свинценосной особой. — Черт их возьми, — подумал Генрих. — Два-три этажа выше нисколько меня не унизили бы. Тут слишком хорошо. Это может вызвать подозрения.